Глава вторая. «Секрет Грея». «Ульвар?» — растерянно спросил я. Через миг я вспомнил, что именно этот десятник привел меня с кучей первушников от скорпионов. Именно он отдал меня Хильде. Ульвар, третий коготь, десятник серых волков. Теперь я еще знал, что он из клана полуночная тень. Ругань продолжалась. Слышились пьяные оправдания стражников. Фолки бешёвым наскользнул к двери и осторожно выглянул в коридор. "Выходим", обернулся он. "Ну как же?" Я беспомощно оглянулся на копьё. "Может, забрать его?" "Нас здесь не было", зашипел Фолки. Мне было очень жалко оставлять оружие белой волчицы. Я чувл с ним связь. Я закрутил головой, и шкатулка точно должна быть тут». Разговоры и ругань стали громче, стражники приближались. Кажется, от пинка неожиданно появившегося начальства они побежали исполнять службу с особым рвением. «Спи-ка, прячься!» Шепот волки затих. Я вернулся и выругался. Зверя нигде не было. «Твою же мать! Он бросил меня!» Забыв и про легендарное копье, и про секретницу, я не могла бы Я метнулся к двери и кинул вперёд луч сканера. И сразу отпрянул, даже не успев выглянуть. Стражи уже шли по коридору сюда, оставалось всего пара шагов. Логично, что первым делом они бросятся проверять комнату с ценными трофеями. Голова клана им голова потывает за любимые игрушки. Я со всей возможной скоростью пролетел через комнату, в панике метая лучом сканера во все стороны. Куда выбираться, как? Окна узкие и высоко. Вся комната будто бункер. Шаги звучали уже совсем близко, и я непроизвольно побежал в самый дальний угол, куда не доставал свет из окон. За тумбой с длинным мечом зиял черный квадрат, неприметная ниша, зажатая меж двух невысоких колонн. Похоже, это неработающий камин. Юркнув внутрь, Я шкребнула стерём копья по колонне и затих, пытаясь вспомнить, как сливаться со стихией. Ты слышал? Нет. Чего? Звук какой-то. Голоса и шаги звучали уже внутри, и я жав в копьё, приготовился к бою. От стражников меня прикрывала тумба. Я же видел только края колонны со шлемом из сильверита, стоящий в центре комнаты. Одновременно пытаться слиться с камнем И принять удобное положение для броска вперёд было сложно. Я мучился с оружием, пытаясь спрятать его. Остриё кинжала слишком торчало из камина. Я поосался смотреть меру стражников. Помнится, звери такое очень хорошо чуют, особенно если их просматривают более слабые. Не надо быть особо вума, чтобы понять, что они не выше второй ступени. На всех рядовых должностях до этого встречались Именно такие звери. Наконец я прижал копье и съёжился в нише, приняв позицию удобную для рывка. Если что, свою жизнь я продам подороже. Шаги шаркали уже возле колонны со шлемом. Я ничего не слышал, показалось тебе. И правда, никого не чую. Может, петли? Сам вчера смазывал. Вот серьёзно скажи, После трёх жбанов пиво у тебя слух появился? Да точно, скрип был. Или треск. Вся моя задница до сих пор трещит от пинка десятника. Да ну тебя на хрен, Бьорн. Пытаясь прикрыться со смехом, ответил второй. А на у тебя всегда трещит. И звери засопели, пытаясь не рассмеяться, а потом прыснули и раскололи тишину комнаты диким хохотом. Всё-таки пиво они выдали немало. И даже начнё разгоняет начальство, казалось им, приключением. Ё усмехнулся. Хороший командир, настоящий разговор припасёт на утро, с трезвами. На секунду я расслабился. Мне снова поизло нарваться на бестолковых зверей, не отличающихся особым умом. Но я не терял концентрации, воображая слияние со стихией. Я камень, я камень. Повторял я про себя. Слушай, а дверь разве не закрыта должна быть? Меня немного пробило зноб. Неужели мозги появились? Давайте уже дуйте отсюда, зверьё пустое. Да кто знает, я не помню. Может, ульвар сначала по дому нас искал. Какого нуля он притащился посреди ночи? К нулячьей бабушке такую службу. Голоса зазвучали как-то глухо, и тут дверь щёлкнула. Я едва слышно выругался. Эти кретины меня закрыли. Дерьмо нулячье. Все же я облегченно выдохнул, облокотившись спиной о заднюю стену камина. Пронесло. Теперь интересно, что там с волки, и не забудет ли он про примала любимой госпожи. Была надежда только на то, что он меня откроет, когда все утихомирятся. Ну а до этого я буду искать выход сам. Успокоившись, Я не сразу понял, что в мое чувство земли добавилось странное ощущение. Меня кружал все тот же камень, но в том месте, где я царапнул боковую колонну копьем, он почему-то был другим. Направив туда все внимание стихии, я не ощутил никакой царапины. Да нет, не может быть. Я же точно помнил, как прочертил острием. В этом месте камень был податливым, но не для руки. Мои брови подпрыгнули. Он поддавался моему сканеру, будто прогибался под ним. Я взволнованно задышал. Такое ощущалось мной впервые. Обычно сканер никак не даёт на предметы. А тут такое чувство, будто я надувной шарик тронул. Зрительно я ничего не замечал, колонна как колонна. Да и чего увидишь в кромешной темноте? Но в мозгу чётко очерчивался маленький кружок из неведомого материала, будто кнопка. Но ведь этот Грей не дурак. Если это какой-то секрет, то открыть его сможет только Мак, владеющий стихией земли. Да ещё и найти надо кнопку размером с рубль. Если бы я не царапнул, не обратил бы внимания. Любопытство пересилило, и я, используя незаримую мышцу, нажал на кнопку. Визуально ничего не изменилось, но позади меня раздался тихий шелест, и опора для спины вдруг исчезла. Я покатился по узкой лестнице, собирая лопатками и коленками углы ступеник, но через пару кувырков техника Скорпионов помогла вскочить на корточки. Потирая ушибленную спину и затылок, я услышал сверху шелест, и меня окружила кромешная темнота. К счастью, в этот раз я быстро взял себя в руки, никакой паники. Чувствуя земли настолько стал родным, что я сразу же переключился на свой сканер. русский колодец с винтовой лестницей, уходящей далеко вниз. Сверху ступеньки опираются в стену, за которую я упал. Она уже вернулась на место. И правильно, секретный лаз не должен оставаться открытым. Я медленно выдохнул. Я пустил луч сканера вниз. Не достал. Глубоко. Нереально глубоко. Да ещё многие ступени тут были с деревянными вставками. Какая-то незнакомая мне порода дерева. и она отлично глушила сканер. Снизу до меня донёс и какой-то звук. Стон, вопль. В любом случае, этот шум был страшным, будто крик из ада. В инфериоре я встречал уже многое, и я непроизвольно вздрогнул. Я уж лучше со зверями побуду. «Волки?» — испуганно прошептал я. Ответом была тишина. Меня сразу охватили детские страхи. Я в темноте совершенно один, а внизу бездонная пропасть с адскими воплями. Только не паниковать. Я поднялся по ступенькам и стал обследовать секретный выход. Вторая кнопка нашлась сразу. Не спеша открывать, я на всякий случай просканировал через стену трофейную комнату. Дверь была открытой, вы отсюда ушли? Вы шавки безмозглые. Глухой голос ульвара ударил по лбу сканера. Обыскать весь дом. Но тут никого не было. Мы проверили, всё на месте. Зверьё пустое. Ты у меня говно ноля че жрать будешь? Всю ночь отсюда ни ногой. Я сразу брал луч, надеюсь, что десятник ничего не почуял и отпрянул от стены. То что львар застал стражника дежурить. В комнате нереально плохо. Надеюсь, Грей не всем рассказывает о своём тайном проходе. Попятившись, я мысленно представил себя частью камина. Мало ли какой силы обладает этот третий коготь. Надо было что-то делать. Поразмыслив пару секунд, я с тоской посмотрел в бездонный колодец, куда спускалась лестница. С некоторых пор я как-то не люблю глубину. В инферьюре это черевато. Я решил немного подождать, не могут же стражники вечно там сидеть. Время шло, в который уже раз я с надеждой протянул луч за стену. Стражник был в комнате уже не один. Трое зверей о чем-то переговаривались и от скуки точили ножи. Скрипы бруска били в луч сканера противнее, чем мел по школьной доске. Я долго не решался спускаться, но когда целый час снизу доносится каждые пять минут утробный стон, к этому начинаешь привыкать. Слушай, о чем болтают звери, Я уже думал прилечь поспать, поудобнее расположившись на ступеньках. «Не люблю я эту комнату», — сказал зверь. «Чудится тут иногда, крики какие-то». «Тут всё оружие с историей. Наверняка оно и кричит. Слушай, Бьёрн, а может, ты и прав». Стон снизу повторился, заунывный такой и тягучий, пробирающий до мозга костей. Я не собирался вниз, если бы не услышал оттуда самую обычную ругань. Слов не разобрать. Но это очень напомнило мне год жизни в хрущевке с вечно ругающимися соседями. Они шили через квартиру, но их ссоры все равно долетали. Навряд ли в аду так ругаются. Поняв, что выход в трофейную комнату мне не светит, я осторожно стал спускаться. Уж лучше сдохнуть где-нибудь внизу, узнав страшный секрет Грея, чем тут от голода. Спуск был долгим и опасным. По привычке я бросил вперёд чувство земли и сразу понял, что ступени отличаются друг от друга. Одни монолитные, а в других некоторые камни были отделены. Едва моя нога нависала над ними, как в сердце стучалась тревога. Я на всякий случай просканировал стену рядом. Маленькие отверстия, в них пряталось что-то длинное и острое. Но было бы глупо устраивать поддемелье без ловушек. Деревянные ступеньки тоже мне не нравились. Они совершенно не поддавались сканированию. Дверяя своему чутью, я не решался наступать на подозрительные места. А в одном месте сработала ловушка для стихийников земли, и я даже попался в неё. Одна из ступеньек была из того же податливого материала, что и кнопка наверху. и я совершенно непроизвольно нажал на нее сканером. Если бы не техника скорпионов... Подо мной резко пропала опора, я полетел вниз, но, извернувшись, успел ухватиться руками за верхнюю ступеньку. В другой руке я сжимал копьяцо. Без него бы мне такой ловкости не видать. Кое-как, подтянувшись, я выбрался и посмотрел вниз. В стену ушло сразу четыре ступени, а внизу... На следующем пролёте лестницы выскочили колья. Я хорошо ощущал их своим чутьём. Думаю, теперь Грей догадается, что здесь кто-то был. Если отсюда не выберусь, он в любом случае догадается, прошептал я сам себе. Перепрыгнув в провал, я спустился дальше, не решаясь больше ничего трогать. Через минут 15 я достиг-таки дна колодца. Я испуганно присел, отскочив назад, Внизу стоял воин. Перехватив копьё, я встал в боевую стойку, но зверь не двигался. Только присмотревшись, я понял, что это всего лишь доспехи на стойке. Набор кожаной брони был скреплён и поэтому напоминал стоящего воина в кожаном шлеме. Смеясь над своей пугливостью, я спустился вниз и упёрся в деревянную дверь с маленьким окошком на уровне глаз высокого человека. Два спиха стояли совсем рядом, будто охраняя вход. Свет из окошка падал прямо на шлем, доспехи явно давно не протирали, их покрывал вековой слой пыли. Хватит выть, дрянь безмерная, донёсся скрипучий голос. Я испуганно присел под дверью. Ругался явно старик, и в его голосе была радость. Он был доволен, как балующийся ребёнок. Ну что ты ноешь? Хочешь Тихо расскажу. Снова стон. На этот раз я услышал его очень чётко. Он сквозил мне навестию и страхом, и был каким-то чужеродным. Кажется, я уже ощущал это тогда в пещере, когда проходил испытание. Иголки есть у ёлки, у ежа, иголки. Тихо плёт противно захихикал. Прислушиваясь, я попытался просканировать то помещение. Нет, не получалось. Доски дверного полотна не пропускали мой луч. Порода красноватого дерева отлично глушила сигнал. Я приподнялся на цепочках, заглядывая через маленькое окошко. Оттуда пахло такой дикой вонью, что я зажал нос ладонью. Пахло и серой, и тысячу лет немывшимся трупом. Аж слёзы выступили. За дверью был короткий каменный коридор, освещённый парой свечных фонарей. В том конце стол, стул, лежак. На стене были прибиты вешалки и висели платья. Женские платья тут были повсюду, разложены по всей мебели. По бокам коридора пара дверей, одна была открыта, и оттуда тоже бил свет. Там двигалась тень. Она падала на толстое ушко, которое торчало в центре коридора. От него в освещённую комнату тянулась железная цепь. Я сожру твое сердце. Раздался утробный голос, и у меня всё внутри съёжилось. Я сожру твою душу. Так не мог говорить ни зверь, ни первушник, а уж тем более ноль. Да-да-да, ответил весёлый старик. Мельчонок совсем грустный. У него нет иголок. Убей меня, червь. Иголки есть у ёлки, продолжал напевать старик. «Я подарю тебе все богатство Инфериора, Ноль!» Едва я услышал это, как мои глаза полезли на лоб, а старик захохотал. «Зачем богатство? Вот придет великий хозяин и принесет вкусной еды». «Власть! Ты получишь власть!» «А еще он приведет нуляшку, сладкую, красивую!» «А-а-а! Я убью тебя, Ноль!» Так, да, ты же слышишь их крики. Ну ляшки так любят сладко кричать. Разговор мне не нравился. Голоса не нравились. Мне не нравилось в этом помещении всё. Абсолютно всё. Я попробовал сунуться через окошко своим сканером, уж не боясь, и увидел также явно всю мебель, но вот за закрытой дверью ничего. Только яркое сияние. Мне никогда не приходилось чувствовать стихии земли. чтобы что-то так сияло. Если серебритый шлем наверху представлял собой чёрную дыру для моего сканера, то тут наоборот фонит так, будто на солнце смотришь. Моё сердце радостно забилось. Наверняка это аурит. Кажется, я всё-таки нашёл секретницу. И у белчонка будут иголки. Жалкий червь, ты будешь умирать медленно сотню лет. Как так? Ах да, ты же бессмертный. Я снова присел, опираясь спиной о дверь, и посмотрел на доспехи. Зачем они тут, для красоты? Но в комнате наверху ещё полно места. Можно вечно сидеть и ничего не делать, а можно действовать. Я потянулся к железной ручке и убрал пальцы, едва коснувшись. Сердце забилось неясной тревогой. Я задумался. Путь полон ловушек. И вот так просто открыть дверь? Ну, не может такого быть. Тут должен быть последний аккорд. Задача требовала решения, и я снова посмотрел на доспех. Просканировав его, я почел толстый слой пыли, но только не на правой перчатке. Глаза достаточно привыкли к темноте, и я разглядел, что перчатка была потертой, а весь доспех при этом новый. Сняв перчатку и держа за широкую манжету, Я понял её на свет. Внутренняя часть ладони между большим и указательным пальцем была окрашена в красный цвет. Я осмотрел ручку двери, но в темноте нельзя было разглядеть, вроде какие-то разводы. По коже побежали мурашки, не может быть, чтобы звери знали о каракозе. Мастер Женя говорил, что это секрет проклятых гор. А вот ещё и иголка, донёсся голос. Раздался стук молотка и снова тишину разрезал вопль. Иголку явно вбивали в живое существо. Я никогда не был особым моралистом, но даже меня коробило, когда рядом кого-то мучили. Этот крик сложил все пазлы в голове. За ручку браться нельзя, а перчатка на доспехе потертая. Недолго думая, я одел ее и положил пальцы на ручку двери. Потянул, скрип несмазанных петель Неприятно ударил по ушам. Хозяин, хозяин! Столько радости было в этом голосе. Новая нуляшка. Забряцала цепь, и из комнаты выскочил старик. Тощий, голый, с бородой до колен и с безумными глазами. На шее у него было странное ожерелье из веток. В руках он держал молоток и длинный золотой гвоздь. Цепь крепилась к железному обручу на поясе. Передо мной возникло Видение столба духа и точка в самом низу. Старик был самым обычным нулём. Он сначала кинулся на колени в диком экстазе, будто и был воплощением мира, но успел мознуть по мне взглядом и сразу же испуганно вскочил. Ты кто? Его безумные глаза скосились в сторону. Ноль шарканул босыми ногами и прыгнул, вытянув руку к стене. Моё тело среагировало быстрее мысли. Копье пришпилило костлявый ладонь к полу. Он почти дотянулся до чёрного кирпича в стене возле пола. А... Старик заржал как недорезанный. Хозяин убьёт тебя! Ты знаешь, кто мой хозяин? Убьёт! Я сморщился. Меня воротило от этого старика. Он вонял так, что трупы рядом с ним пахнут как шампунь. А ещё я разглядел ожерелье, высохшие пальцы. На заднем плане хорошо виднелись платья, развешанные на стуле и столе. Теперь стало ясно, откуда они. Ноляшку «Ну, говоришь. Я опустился перед стариком и сел его за подбородок, другой рукой проворачивая копье. А первушника не хочешь? Этот ноль с явным удовольствием служил грею, и в награду ему сюда приводили девушек. Их-то платья и пальцы старикашка коллекционировал с особым рвением. «Эй!» — сказал я, глядя в остекленевшие глаза. «Ты слышишь?» Старик не двигался, обмякнув, как кукла. Я увидел, какой рукой я его схватил и выругался. «Дерьмо нулячье!» Я отпустил нуля и сорвал перчатку. Я от каракоза убил старика за доли секунды. Никаких судорог, ничего. Просто контакт с кожей, и старика нет. «Как жаль!» — раздался голос. — Я столько мечтал, что это будет медленно. Сотни, тысячи лет. А ты просто убил его. Я повернулся на леденящий кровь в голос и почувствовал, как шевелятся волосы на голове. В комнате, за открытой дверью к стене, был прикован демон. Самый настоящий, с красной кожей, с завитыми рогами, как у барана. Он был голый и по строению тела явно был мужчиной. Демона держали золотые цепи. На руках и ногах, на поясе, на шее и на лбу его плетали золотые кандалы, и, судя по легкому дыму, идущему от этих мест, они доставляли пленнику боль. За спиной по всей кирпичной кладке были распластаны крылья, прибитые к камню золотыми гвоздями. Именно кандалы и цепи сияли ярким светом, едва я направлял на них сканер. Но плоть демона обжигала мои чувства, и я поспешно убрал стихию. «Правильно», — засмеялся демон, рассматривая меня. «Если ты умрешь, умру и я, первушник». От него веяло чем-то чужеродным. Хотелось или убежать, или сразу же убить его. Одно дело видеть демона, далеко летящим в проклятых горах, и совсем другое вот так, в темном подземелье, один на один. «Нет, не первушник». Демон попытался покачать головой, но перекинутый через лоб обруч не давал. Сильная воля. Кто ты? Наконец смог я продрать пересохшее горло.